23 -я. В сторону Мурома. Вернувшись окольными тропами в лагерь под Рязанью, вечером следующего дня и отправив бойцов отдыхать, Калаврат первым делом посетил землянку князя, где с радостью узнал, что тот жив. И не просто жив, а пошел на поправку. Напившись целебного отвара, раненый князь сейчас спал глубоким сном, на походной кровати, укрытой хвойным лапником и накидками для умягчения. Не кричал больше и не стонал во сне, лишь громко сопел. «Вот радость!» — громко воскликнул воевода, едва узнав об этом. Варсонофий так на него зашикал, что испуганный воевода перешел на шепот, но все же попросил рассказать подробнее. «За ту седьмицу с небольшим, что тебя не было!» — начал вещать низким голосом и Сильно спавший с лица и похожий на бледную тень самого себя, князь наш дважды чуть богу душу не отдал. Сначала в горячке метался сутки, еле отпоил его отваром, а потом вдруг устал силы терять. Еле дышал, побледнял как мертвец, и глаза стал закатывать. — А ты что? — надавил воевода. — Сначала поил другими отварами, что силу давать должны, но они не помогали больше. — Я подумал, все, конец нам пришел, — ответил лекарь. и позвал за монахами. Но едва они пришли в землянку и молиться стали, как болезнь отступила. Увидав такое, они на всю ночь подле князя остались и молились за него до утра. Вот прямо тут и сидели на моей лежанке. Варсонофий указал на второе спальное место, что имелось напротив у стены. — А ты где был? — удивился воевода, осматривая землянку. — Подле князя на полу, а то и в углу помещался. Так мы всю ночь провели, а на утро ему и полегчало. Я монахов отпустил с благодарностью. С тех пор князь даже пару раз глаза открывал и на меня смотрел, но не узнал. «Да откуда он тебя узнает? Ты же его раньше не пользовал!» Успокоил расстроенного лекаря колаврат. «Ты скажи лучше, опять на полу спал и не ел ничего, небось. Я ж тебе говорил, чтоб за собой следил. Спал, ел. Ежели раньше князя помрешь, какой от тебя толк?» Лекарь, услышав опять грозные нотки в шепоте воеводы, Весь сжался в комок. «Ладно, не боись, это я так». Хлопнул его по плечу колобрат «От радости. А ты, Варсонофе, молодец. Выходил князя нашего. на вот, выпей тоже поспи, пока князь спит». С этими словами воевода достал из за пазухи и протянул ему баклажку медовухи. «Благодарствую», — поклонился лекарь. «Выпей немного и отдыхай», — приказал воевода. «А я сейчас пришлю кого-нибудь тебе в помощь. Марфа как, справлялась?» «Справлялась». — кивнул лекарь, от чего то отводя глаза в сторону. — Ну, вот и отлично, — смекнул Коловрат. Значит, сейчас ее и пришлю на подмогу. Жди. Отворив скрипучую дверку, воевода покинул натопленное помещение, где пахло смесью дыма и трав, и пошел к себе мимо охранников. Едва он добрел до своей землянки по соседству и нагнулся, чтобы отворить дверку, как та резко открылась сама. Воевода едва не столкнулся лицом к лицу с Марфой, пышнотелой девкой, закутанной в теплые одежды, что никак не скрывало ее формы. «Вот и хорошо, что я тебя встретил», — заявил воевода, дав Марфе выйти на снег. «Там в Арсенофе при князе совсем обессилил. Надо ему подмогнуть. Ступай прямо сейчас». «Не справляется без меня доходяга», — ухмыльнулась Марфа, ничуть не удивившись внезапному появлению боярина. и, поправив шерстяной платок на голове, поплыла в сторону землянки князя. Холоврат поневоле залюбовался этой походкой, а потом отогнал шальные мысли и нырнул в теплую землянку. Внутри царил полумрак, разгоняемый едва тлевшими углями. В дальнем углу землянки виднелся ларец и мешок сабли атамана. Лада с гостомыслом игрались на лежанке, рядом столпились няньки, три дородные женщины — Увидев боярина, они застыли от неожиданности, как изваяния. «Ну, — Но чего призадумались, милые? — усмехнулся Коловрат. — Оставьте-ка нас пока с бояриней и сыном, а то тесновато тут. Услышав наказ боярина, дородные няньки встрепенулись, и одна за другой с трудом выползли из землянки. — Вот и дышать стало легче, — усмехнулся Коловрат, глядя на жену и сына влюбленными глазами. — Вернулся родимый. прошептала Лада и, едва не заплакав, бросилась ему на шею. «Живой!» Калаврат крепко прижал ее к себе, расцеловал лицо и шею боярыни. Так они и обнимались посреди землянки, согнувшись, ибо в полный рост здесь было не встать. «А куда же я денусь, любимая?» шептал он, чуть не касаясь затылком земляного потолка. «Я же обещал тебе вернусь и вернулся. Что со мной может случиться, если ты меня ждешь?» Про историю с Черным озером он решил пока Жене не рассказывать. Испугается еще, не весь что надумает. А Евпатий сам пока не знал, что думать. Сейчас нужно было князя спасать, все остальное потом. Выбрался живой, и ладно. В этот момент Калаврат ощутил, как кто-то дергает его за штанину. Это был гостомысл. Сынишка слез с лежанки, подошел к отцу и обхватил за ногу, тоже прижавшись к нему. «Ах, вы мои родные!» Чуть не расплакался воевода. Он медленно отстранился от жены, нежно подхватил сына и сел с ним на лежанку. Очень хотелось подбросить его вверх и поймать, но мешал низкий потолок, боялся зашибить. Тогда Калаврат просто посадил его на колени, обнял и прижал к себе, не в состоянии вымолвить больше ни слова. Малолетний гастомысл вдруг схватил Коловрата за бороду и дернул, прошептав «Батя!». В тот вечер Калаврат больше не покидал землянки. утро выспавшийся воевода, которому удалось остаться с любимой женой наедине, осторожно вылез из-под накидки. Лада, утомленная ласками, еще спала. Гастомысл ночевал в этот раз вместе с няньками. Прежде чем натянуть рубаху, воевода надел на шею нательный крест, а затем повесил на нее еще две бечевки с перстнем и обрезком монеты. И то, и другое тоже теперь стало его сокровищами, которые он предпочитал держать ближе к телу. Зато все ключи Евпатий снял, чтобы шею не оттягивали. Одевшись полностью, воевода вышел на свет божий. Первым делом коловрат вновь посетил землянку князя. Долго стоял над спящим, склонившись. Вдруг Юрий резко открыл глаза и посмотрел пристально на боярина. «Евпатий!» — пробормотал он. «Ты чего здесь?» Затем взгляд его затуманился, и, отвернувшись, князь вновь впал в небытие. «Узнал». Едва не вскрикнул от радости коловрат и даже хлопнул по плечу стоявшего рядом лекаря. «Узнал». Тот покачнулся, но устоял. Воевода заметил, что в арсенофе лицом был уже не так бледен. Видать, общение с Марфой пошло на пользу. «Тише!» — зашипел на него лекарь. «Узнал хорошо, но пусть дальше спит. Во сне человек лечится. Шел бы ты, боярин от Седова, дай князю в себя прийти». «Как думаешь?» — вопросил воевода уже на пороге. — Долго ему в себя еще приходить? — Про то одному богу точно известно. — пробормотал Варсанофи, вытирая испарину с лица князя тряпицей. — Но уже на поправку пошел. Думаю, седмицу-другую еще полежит. Выйдя от князя, Коловрат немедля собрал у костра военный совет. В этот раз на нем были Захар, Лютобор, Бушуй и, едва успевший, вернулся ночью в лагерь Добран. Ратиши не было. Решил воевода без него совет провести. История с Черным озером не выходила пока из головы. «Ну, други мои!» — радостно сообщил воевода. «Вот мы снова и вместе. Рад вас всех видеть. Чую, время не зря пролетело. Самая большая радость в том, что князь наш за седмицу эту на поправку пошел. Знать скоро и на ноги встанет. А пока сказывайте, что разузнать удалось нашим разведчикам». — Разные новости есть, Евпатий Львович. Начал издалека Лютобор. — Не томи. Приказал воевода, у которого с утра было хорошее настроение. Все у него ладилось и казалось возможным. — Лагерь наш старый в скалах на болоте, что служба служил нам, так хорошо отыскали татары, — поведал Тысяцкий. — Обнаружили там дозорные наши следы татарские. К счастью, из Русичей там никого уже не было. В прошлый раз еще на прорыв все со мной ушли в Рязань. «Как же татарам это удалось?» «Нашлись, видно, предатели из местных», — произнес Тысяцкий. «Ясно», — кивнул воевода. «Значит, лагерь сей нам больше не послужит. Жаль. А что в Батыевом лагере происходит? Дошли туда люди наши?» «Дошли», — кивнул Лютобор. «Говорят, что едва треть татарских сил там осталось. Пленного взяли, попытали немного. Сам хан Баты с остальными силами три дня назад ушел на север». — Говорит, другие земли покорять, и пороки все с собой забрал. — Ушел, значит, хан Батый, — произнес Калаврат тихим голосом. — Спалил Рязань, и дальше наши земли разорять отправился кровопийца. — Эх, жаль, разминулись, ну ничего, еще повстречаемся, даст Бог, — помолчал немного воевода. — Что узнали про Рязань нашу? — Подошли, сколь могли, близко, — ответил Бушуй, бывший в том дозоре. Сам город не совались, ибо вокруг еще татарских разъездов полно. Видно, что сгорела Рязань наша почти дотла. Стены наружные пообвалились по большей части. Дома мужицкие, лавки, терема, купеческие. И княжеские даже все прахом пошло. Даже церкви не пощадили. Гарь в воздухе до сих пор летает. Кровью вся земля пропиталась. Повсюду мертвецы валяются, да воронье кружит. «Живых не видать, только татары вокруг скачут». Не похоронить даже. Еще дольше молчал Калаврат, посмурнев, Глядя на разгоревшийся костер. Слушал треск поленьев и думал о том, Смог бы он с князем город спасти, Если б подоспела подмога вовремя Из стольного Владимира, Да и и Крамолу не затеяли. И не находил ясного ответа. Но ну, а что с Еремеем под Промском случилось? Жив еще? Дошли туда? Очнулся наконец Калаврат. «Про то пусть Добран расскажет», — кивнул на ратника Лютобор. «Только этой ночью вернулся». «Дошли», — заговорил тут же Добран. «Жив сотник. Только на обратном пути на татар в глухом лесу нарвались мы. И обоих моих спутников убили. Еле сам ушел». «За собой никого не привел», — вскинулся Коловрат. «Никак невозможно, Евпатий Львович. Даже обиделся Добран. Нарвались-то мы на них аккурат под Промском. когда уже от лагеря Еремея верст на двадцать слишком отъехали. А потом я так плутал, что меня не только татарин, лисица по следам не найдет. Оттого и добирался так долго». «Ну, тогда ладно». Чуть успокоился воевода. «Сказывай, как там Еремей?» Жив пока сотник, но без дела не сидел и с татарами пару раз уже схлестнулся на проселочных дорогах, когда засады устраивал. Стал рассказывать добран подробности. Однажды по случаю сам в засаду угодил, отчего войско его мужицкое сильно поредело. Из трех сотен, дай бог, одна осталась, а из пяти десятков конных ратников не больше дюжины. Лагерь его пока татары не нашли, все там же обретается. Сказал, будет ждать нашей весточки, а пока затихарится на седмицу-другую, раны залижет. Сотни мужиков с вилами и пара дюжин конных — это еще сила». — подвел итог воевода, — пригодится нам сей отряд. А покуда пускай раны зализывает, татар на наш век хватит. Закончились рассказы, умолкли все. Воспрявший с утра калаврат опять был невесел. — Сам-то как? — сходил Эвпатий Львович. Полюбопытствовал Лютобор, решивший нарушить затянувшееся молчание. — Хорошо сходил. Опять очнулся воевода, отгоняя мрачные мысли, проверяя взглядом, нет ли рядом ратиши. Главное приказчика своего Макара на обратном пути встретил. — Как там наш Макарушка? — и Ивпатий Львович. Чуть не подпрыгнул на месте Захар. — Живой! Сто лет про него не слыхал. Думал уж, не померли, не сгубили его татары. — Живой, слава Господу! — подтвердил воевода. — А с ним еще пять сотен мужиков из ополчения. И дюжина ратников имеется. — Боевой стал наш Макар. Побоевать успел под Коломной. Хотя от нас известий не имел. До того дня не знал даже, что в Рязани случилось. Зато половину обоза татарского сжег в бою, пока большую часть его ополчения не истребили. Сидит теперь в глуши под Коломной. Там я его и повстречал». «Бывает же случай», — подивился Захар. «А чего же с тобой сюда не привел?» «У меня для его войска другая задача образовалась», — туманно ответил воевода. «Но не боись, Захарушка. Даст Бог, скоро свидимся с ним». «А с человеком нужным повстречался?» Не отставал Лютобор. воевода кивнул, но как-то неуверенно. «Узнал, что хотел?» «Узнал». Словно нехотя продолжал отвечать Коловрат. «Новостей много, но не все в радость. Прядал нас Роман Ингварич, бежал из Коломны, перебив часть дружины, и гонцов к великому князю, на которых мы так долго надеялись, думаю, тоже не послал». «А с Коломной как же теперь?» не унимался Лютобор. Взяли татары Коломну и сожгли. Та же судьба ее постигла, что и Рязань, Только быстрее гораздо. Ибо сотня воинов ее всего защищать осталось после бегства Романа Изменника. А татар там уже тысячи. Самолично видел отряд, что по льду Акиту дошел. Видать, отсюда и шел. Вот тебя раз!» — проговорил Лютобор. «Значит, и на севере княжество татар уже хозяйничают. Что же нам делать-то теперь, Евпатий Львович? Как дальше быть?» Дальше переспросил Калаврат, чуть задержавшись с ответом. «Бить их будем!» — раздался знакомый голос за его спиной. «Покуда сами не сгинем! Завтра же в бой!» Все обернулись на голос. Обернулся и Калаврат, не поверив своим глазам. Позади них стоял князь Юрий в одной рубахе и штанах. Его было не узнать. Бледный, как смерть, обросший, исхудавший, свалившимися глазами, но это был он. И он был жив. Позади маячил, боясь подойти, перепуганный насмерть лекарь с тулупом в руках. А хотел накинуть на князя тулуп, но робел сделать даже шаг к нему. Видно, уже получил от Юрия гневную отповедь. — Что уставились? — усмехнулся князь, покачиваясь на морозном ветру. — А вы, небось, и похоронили меня уже. Князь, придя в себя, хоть и рвался в бой, но был еще очень слаб. Еле стоял на ногах. и в Арсенофе под защитой Коловрата смог убедить его отлежаться в лагере еще две седмицы. Но лишь к исходу третьей они решили, что Юрий способен покинуть лагерь на своих ногах или даже на коне. За это время князь окреп, все вспомнил, всех узнал, уже неплохо держался в седле и управлялся с мечом. Силы быстро возвращались к нему. Когда князь затребовал свои доспехи... Евпатий рассказал ему, как подкинул татарам схожего вида мертвеца в Рязани, чтобы сбить со следа. И Юрию пришлось удовольствоваться доспехами обычного ратника. Рассказал воевода князю о последних часах жизни города, как татары вломились в Рязани, как сожгли ее. Рассказал и о том, как велел вынести князя в беспамятстве через подземный ход, что прорыл тайно от него. На вылазке воеводы под Коломну князь все слышал своими ушами — не знал лишь о встрече с кузнецом. Но Калаврат и сам порой сомневался, была ли та встреча, хотя монета, рубленная на груди, никуда не исчезла. «Ты скажи Евпатии, зачем спас меня, если я смерти искал?» — спросил Юрий, когда они, повстречав бояруню с сыном на прогулке, вернулись в землянку князя. «Ты же видел, что мне жизнь не мила. И жена моя, и сын с наследником, и матушка. Всех татары извели, всех предали смерти лютой». Даже город наш в пепел обратили. Для чего мне жить? На то, что Колаврат прорыл подземный ход тайно от него, Юрий даже не обратил внимания. Во всяком случае, сделал вид. Как-никак, ход этот ему жизнь спас, хоть он о том и не просил. «Можешь казнить меня теперь, княже», — опустил голову воевода, — «воля твоя». Но подумал я, когда все рушилось на глазах об одном. «Если город сгорит, то дома и стены отстроить можно заново». И тогда Рязань возродится, воспрянет заново. Но если у Рязани князя не будет, то уж ей не возродится. Не хотел я, чтобы земля наша по наследству ингварю-предателю, что с попежниками дружбу водит, досталась. Или татарам. Потому и спас. Покуда князь жив, есть и надежда. А теперь поступай, как знаешь. Отвернулся Юрий, умолк. Взгляд свой тяжелый вперел в стену бревенчатую. — Верно, что пока я в бреду валялся, татары все княжество взяли, и только Муром еще свободен. Вдруг спросил Юрий. — Верно, княже, — кивнул воевода. — И городец Мещерский тоже, все остальное под татарами. По лесам только и можно сейчас хорониться. — В Муром пойдем, — решился князь. Нечего здесь более рассиживаться, коли Рязань не уберегли. Если город стоит еще, там и обдумаем, как жить дальше. — Дело говоришь, князь. Поддержал его коловрат, обрадованный, что Юрий решил поступить именно так, как и он сам хотел в тайне. Оттуда и до Владимира недалече будет. Пошлешь весточку к Великому князю. Может, какая подмога выйдет. Поглядим, нахмурился Юрий. Сколько людей у нас здесь? «Ратных с полсотни наберется, стал рассказывать Воевода. Остальные, про коих их узнал, по лесам разбросаны. «Макара своего, как ты слыхал, с пятью сотнями мужиков из ополчения я под городец Мещерский давно отправил. Там он нас уже дожидается». «Пять сотен мужиков с вилами». Ха. Горько усмехнулся князь и добавил. «Против туманов хана Батыя». И махнул рукой. «Ладно, воевода», — подытожил Юрий. «Прикажи, чтобы к утру все готовы были сниматься из лагеря. На рассвете выступаем». «Боярыня твоя с детьем, мужики, и монахи, все с нами пойдут, а доберемся до муром лесами. Здесь дольше оставаться не след. И так под самым носом у татар сколь просидели». Коловрат молча кивнул, вспомнив о судьбе лагеря на болотах. Князь был прав. Рано или поздно татары отыщут и этот. Пора было его оставить и не испытывать далее судьбу.